Глава восьмая. Потянулись 2 недели до следующего этапа поединков. Выбывшие участники с одной стороны расстроились, но с другой с облегчением вздохнули. Ведь нет ничего хуже ожидания, тем более когда не знаешь, что впереди. Если с первым этапом всё было понятно, каждый участник демонстрировал своё изобретение. то второй всегда оказывался полной неожиданностью для всех. Изобретательная эссенция умудрилась ни разу не повториться. Участников могло ждать всё что угодно, начиная от испытания страхом и заканчивая вопросами на эрудицию. После этого этапа выпускники становились финалистами. И тогда начиналась настоящая гонка. но до финала мало кто доходил. Долгое ожидание и неизвестность изматывали участников. И почти все подходили ко второму этапу на пределе нервов. А в поединках главное ясность ума и спокойствие. Эссенция не раздавала дары просто так, их нужно было заслужить. Аметрин, кионит и герин были немного раздражены. и старались не попадаться друг другу на глаза. Ждать вместе оказалось ещё труднее, чем по отдельности. Кионит с Эгерином с головой ушли в доработку изобретений, а Амитрин оттачивал боевые навыки в компании Луны и Сянтарии, которая после поединков немного оттаяла и уже более любезно разговаривала с юношей. почти простив его невнимательное отношение к себе луна спускалась вниз в самом радужном настроении вот-вот должен был приехать аметрин а следом и синтария они запланировали длинную прогулку по манебиону на которую их давно подбивал стефан наскор перекусив девушка побежала в сад любимым местом стефана была та самая беседка которая хранила уже немало романтических тайн, дипломатических переговоров и даже военных стратегий. Луна не ошиблась. Стефан действительно был в бесетке. Проснувшись рано утром, он поспешил в сад, чтобы записать накопившиеся наблюдения. Только здесь он мог уединиться, ведь вокруг целый день крутились любопытные драгомирские девушки. которым хотелось поглазеть на пришельца из мира по ту сторону земли. Да какого пришельца, который поразил самого гиацинта, столько лет скрывавшегося в тени обсидиана. И пусть он не убил предателя напрямую, тот сам нашёл свою смерть. Всё равно девушки считали Стефана героем. Тем более он не боялся чёрных книг. поток любопытных девиц вокруг гостя не иссекал, что крайне раздражало Луну. Она терпеть не могла жеманных красавиц, которые манерно растягивали гласные и хлопали ресницами так усердно, словно хотели создать небольшой ураган. Стефан некоторое время упивался всеобщим вниманием, но вскоре оно ему надоело, так как мешало работе. Поначалу ему тоже было любопытно посмотреть на них, ведь не каждый день встретишь девушку, которая за просто переплывает море или поднимается над облаками, или разжигает огонь одним взглядом, или мило беседует с самым свирепым животным. Кроме того, все драгамирцы необыкновенно красивые. И Стефан, не стесняясь, любовался прелестными созданиями, что весёлыми стайками порхали вокруг него. Но больше его интересовал всё-таки сам догамир. История возникновения, культура, оружие, достижения и многое другое. В отличие от вечно занятой Луны, времени у Стефана было много, и обложившись книгами, Он с удовольствием знакомился с этим интересным миром. Вот и сегодня, взяв в библиотеке увесистый том, он пошёл в беседку. В полной тишине, нарушаемой лишь пением птиц да шорохом листвы, он с головой погрузился в чтение, как вдруг чьи-то прохладные руки закрыли ему глаза. Вздрогнув от неожиданности, он хотел вскочить, Но вкрадчивый голосок пропил в ухо. Угадай кто? Откуда я знаю? злясь на собственный испуг, грубовато ответил Стефан. А ты подумай. Может, не будем утомлять друг друга перечислением всех моих знакомых девушек? сухо спросил Стефан. Фу, какой ты бука. У Каризини напротянул колосок. Я думала, что мужчины из мира по ту сторону земли настоящие джентльмены, а они настоящие грубияны. Руки исчезли. Стефан заморгал, прогоняя темноту из глаз, и увидел абсолютно незнакомую девушку, которая грациозно присела на скамейку напротив. Она разглаживала складки на открытом белоснежном платье, украшенном затейливой вышивкой голубого и синевато-света, и капризно надув губы, смотрела на юношу. Стефан в изумлении разинул рот. Он знал, что выглядит глупо, но к своему ужасу ничего не мог с этим поделать. Он пытался закрыть упрямый рот, Но тот через мгновение вновь открывался. В завершении ко всему юноша ещё и онемел от восторга. Перед ним сидело самое прелестное создание в мире во всей вселенной. Мысленно поправился он, ведь только ему известны целых 2 мира. А кто знает, сколько их ещё? Нет, конечно, Луна бесспорно лидировала среди всех красавиц. Но она была недосягаема, как звезда на небе. И Стефан позволял себе лишь украдкой любоваться и тайно вздыхать. А сидящая перед ним девушка была более земной, если, конечно, так можно сказать, о воздушной красавице. Её пышные волосы мягкой волной окутавшие плечи не оставляли сомнений в принадлежности к кристалианцам. Кроме того, она сидела в полуоборота, и Стефан успел увидеть на левой лопатке символ, выложенный из кристаллов. Он не разглядел саму картинку, что ещё больше разожгло любопытство. Девушка и не думала стесняться, она наоборот продолжала сидеть, меняя позы и кокетливо поглядывая на ошарашенного Стефана. Была ли она довольна произведённым эффектом? Конечно, да. Даже не так, а да, да, да. Давно её не баловали вниманием, от чего она страдала. Меня зовут Сильвина. Нежно пропела она, протягивая холодную белоснежную руку для приветствия. И Стивен судорожно пытался вспомнить своё имя, но в голове не было ни единой мысли, кроме сомнения в собственных умственных способностях. "Ну нет, тоже очень, очень, очень приятно познакомиться". с дыханием на каждом слове очень произнесла Сильвина, загадочно улыбаясь. Э, ответил Стефан, решивший оставаться верным выбранному стилю общения. А ты, как я понимаю, Стефан, спросила Сильвина. Он самый этот ответ на твой вопрос, и следом вопрос от меня. Что ты тут делаешь и что тебе нужно? в их очаровательный, а главное, содержательный диалог вмешался чей-то третий, причём весьма раздражённый голос. В один миг волшебство разбилось в трепеске. Стефан закрыл рот и обрёл дар речи. На них с презрительной гримассой смотрела Луна. За её спиной маячил хмурый Омитрин, с которым девушка встретилась у входа в сад. на его лице застыло непонятное выражение. Там были и удивление, и презрение, и затаённая боль. Сильвина теперь ассоциировалась у него с отцом. Обспоминать о нём Аметрин не любил. Он злился на Сильвину, мало того, что она заявилась на поединке, не забыв почтить бывших друзей своим визитом. Так ещё и пришла в сад Манибеона, что было вообще верхом цинизма. Я повторяю вопрос: "Что тебе здесь нужно?" чеканя каждое слово произнесла Луна. В её голосе было столько ярости, что Стефан невольно поёжился. "А что такое?" Манибеон стал твоим личным петрамиумом. Сельвина высокомерно подняла брови. К твоему светильню, девушка из мира по ту сторону земли. Эта фраза прозвучала с нескрываемым сарказмом. У нас в Драгомире любой человек может пойти туда, куда ему захочется. Не знаю, как там у вас в Драгомире. А вот у нас в Драгомире предателям не рады. в любом месте прецедила Луна в упор глядя на Сильвину Таня обратила никакого внимания ни на взгляды, ни на слова. Она встала и медленно обойдя скамейку, на которой всё так же застывшим изваянием сидел Стефан, зашла ему за спину и приобняла за плечи. Не беспокойся. бросила она Луне обдав Стефана запахом невероятных духов. "Я пришла не к тебе". Стефан вдохнул опьяняющий запах и вновь потерял способность думать. В голове были волнующая лёгкость и восхитительная пустота. Сильвина выпрямилась, из-за чего он неподдельно расстроился. Но не отошла. из собственническим жестом положила руки ему на плечи. Скосив глаза, он разглядывал тонкие пальцы с миндалевидными ногтями, покрытыми нежным лаком. На кончике каждого ногтя красовался крохотный кристалл, из-за чего они блестели. Стефану ужасно захотелось потрогать эту ладонь и убедиться, что перед ним реальная девушка. Луна сжала кулаки. Видеть эту самодовольную физиономию в сочетании с глупой улыбкой Стефана пылал выше её сил. Уходи отсюда, сквозь зубы процедила она. Иначе я за себя не отвечаю. Думаешь, я забыла, что именно ты рассказала Гиацинту о портале? Думаешь, хоть кто-то об этом забыл? Ни один драгомирец не желает видеть тебя. Ты предательница, и только возраст позволил тебе избежать наказания. Ой, ну знаешь ли, презрительно протянула Сильвина. Я тебя сюда и не звала. Ты сама пришла и, между прочим, помешала нам. Так что это ты убирайся. Разве не видишь, что ты тут лишняя? Её хранитель принял угрожающую позу, широко расставив крылья. Когда-то, при знакомстве с Сильвиной, эта красивая птичка, редкий вид колибри с поэтическим названием Дивный шпатель Tail, очень понравился Луне. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Характер Олодди был под стать его подопечной. Поэтому, несмотря на то, что он был, казалось, создан для восхищения, его, как и Сельвину, никто не любил. Финчик, которому в отличие от Луны, хранитель Сельвины не понравился с первого взгляда. Встал в стог байцувскую стойку, угрожающий на вострив длинные уши. У него чесались лапы выдернуть блестящие длинные перья из похожего на ракету хвоста лодде. Луна разозлилась не меньшей фитчика. "Уходи", повторила она. "А то что?" Сильвина вызывающе взглянула на неё, а потом уже для Стефана опустила ресницы, и их тень красиво легла на лицо. заставив юношу замереть от восхищения. "Я не посмотрю, что ты девушка, и наваляю тебе от души", сказала Луна, воспользовавшись выражением рыжеволосых братьев. В отличие от Стефана, она ведела напускную жеманство сельвины, и это выводило её из себя. Уж кого кого, а притворниц она не любила никогда. ни в одном мире. Аметрин успокаивающе сжал её руку, хотя сам буквально кипел от злости. Конфликтовать с девушкой, даже такой как Сильвина, было не в его правилах. Поэтому он, призвав на помощь всё своё самообладание, лишь угрюмо смотрел на нахалку и не вмешивался в спор. Фу. Какая грубиянка. А ты точно девушка или мальчик в юбке? Ну ты да и игралась. Побледневшая Луна сделала шаг вперёд. Федчик приготовился. И тут до Стефана наконец дошло, что вокруг не порхают в романтичном танце бабочки, как ему казалось, а летает настоящий ураган. изпылающих искр, сжигающих всё вокруг. Он резко встал и вмешался, опередив Аметрина буквально на долю секунды. Луна, в чём дело? Я чего-то не знаю. Что случилось? А случилось то, что это Ахам...» Луна проглотила оскорбление, готовое сорваться с языка. Это Девица и есть та предательница, которая рассказала Гиацинту о планах Амитрина на портал. Помнишь отряд воинов, который мы видели, когда убегали от башни? Стефан кивнул. Ещё бы, разве такое забудешь? Картина вооружённых до зубов воинов, которые со свистом и улюлюкньем неслись к порталу. живо предстала перед его глазами в тот момент он до смерти перепугался ещё ничего толком не зная об этом мире так вот это она их подослала э, -э, -э понятно выдавил из себя стефан а зачем ты это сделала спросил он у сильвины я тебе как-нибудь обязательно расскажу прошептала, да словно речь шла о каком-то волнующем секрете. Однако благоразумие подсказывало Сильвине, что пришло время удалиться. Луна сжимала кулаки, да и Аметрин явно держался только благодаря военной выловке. К тому же, разговор повернулся в нежелательную сторону. Увидимся. пропела она и ласково провела рукой по щеке Стефана, от чего тот покраснел. "А ты не ревнуй?" бросила она Луне. "Он всё равно не будет твоим". И прежде чем потрясённая такой наглостью Луна нашла, что ответить, Сильвина вспархнула обдав Стефана искрящейся пылью. пакетик, который незаметно достала из кармана. И эффектно с этим не поспоришь, улетела ввысь. Впечатлительный Стефан вновь, открыв рот, долго глядел ей вслед, пока не получил от Луны ощутимый тычок в бок. Прекрати на неё глазеть, потребовала она. А что, ты правда ревнуешь? брякнул Стефан, чьи мозги, видимо, окончательно расплавились. С ума сошёл, обиделась Луна. Думаешь, что говоришь? Ой, и правда, спохватился тот. Извини. А в голове между тем крутилось: какая девушка? Ах, какая девушка! Вот бессовестная, фыркнула Луна. Вот же люди! которых ничего не берёт. Аметрин, ты как? участливо спросила она. Нормально, буркнул тот. Ну и хорошо. Я за тебя волновалась. А ты? обратилась она к Стефану. Хватит стоять столбом, идём во дворец. Скоро придёт Синтария, и мы пойдём на прогулку, куда ты так хотел попасть. Я з этим, собственно, и пришла. чтобы тебя позвать, ведь как оказалось, вовремя, а то бы ты поплыл окончательно. Сразу хочу сказать, чтобы ты не обольщался. Сильвина так ведёт себя со всеми лицами мужского пола в возрасте от 15 и до 115 лет. Она считает себя первой красавицей в Драгомире и требует всеобщего поклонения. Так что ты один из. Да, друг, Луна права, подтвердил Аметрин. Стефан слушал их, но продолжал глупо улыбаться. Луна раздражённо пихнула его в бок. "Да чнисть ты уже". Стефан виновато кивнул и поспешил за друзьями, впервые в жизни забыв книгу на столе. История Драгомира как-то незаметно отошла на второй план. Все его мысли заняла Сильвина.